Однако стоило ему выплыть на прогалину, образованную обломками самолета, как связь внезапно восстановилась сама по себе, и в наушнике раздался заполошенный, но ясно различимый голос Лизы. «Джек! Джек!» — кричала она. «Что там у тебя, черт побери, происходит? Лиза! Джек!» В голосе женщины прозвучало облегчение. «Чертов болван! Как же ты меня напугал! Почему ты молчал?» Биометрика перестала поступать а видеоизображение вообще превратилось во что-то непотребное, мы не знали, что и думать. А что с показателями теперь? Теперь м -м, все в порядке, так что ж у тебя случилось? А? Сам толком не знаю. Нечто такое, что я пока не могу объяснить. Это нечто на время вывело из строя компас и, видимо, повлияло на другие системы. Что это может быть? — вклинился в разговор Чарли. — Как только связь с тобой прервалась, я стал получать сейсмические сигналы. Ты напугал меня, старик. — Не могу сказать, Чарли. Но я все записал на диск. И когда поднимусь, ты увидишь это собственными глазами. А пока я должен закончить дело... Джек провел субмарину мимо хвостового оперения Боинга. — Лиза, можешь навести меня на черный ящик. — Ты находишься прямо над ними, запинаясь, — проговорила Лиза. Волнение еще не оставил ее. — Забирай их и смывайся оттуда поскорей. — Будет сделано. Джек опустил нос в Марина вниз и мимоходом посмотрел на компас. Стрелка все так же указывала на диковинную колонну, возвышавшуюся в самом сердце кладбище, огромный надгробный памятник, отмечающий место упокоения усопших. После этого Джек принялся за поиски, безмолвно молясь за мужчин и женщин, находившихся на борту номер один, и в особенности за одного из них. — Покойтесь с миром, господин президент. Глава 7 Древние отпечатки пальцев. 26 июля, 13 часов 20 минут побережье острова и Йонагуни, префектура Окинава. «Миюки — Миюки! — крикнула Карен. По другую сторону короткого туннеля грянул второй выстрел, на сей раз приглушенный, но кто стрелял? И в кого? Карен встала на колени, заглянула в проход и увидела, что там кто-то есть, кто-то пол в свое направление. Карен посветила власть фонариком. Из темноты на нее смотрели по унылоза Миюки. «Вытащи меня!» — взмолилась японка и вытянула руки вперед. «В нас кто-то стреляет!» каран положила фонарик рядом с отверстием, ухватила подругу с запястья и, упершись ногами в стену, буквально выдернула ее из узкой дыры. Едва дыша, с вытаращенными глазами, Миюки вывалилась из лаза и плюхнула с на пол святилища. затем она села и отвязала от голени два пакета. В одном оказались ее фотопринадлежности, во втором — Кобура с пистолетом Карен решила ничего не оставлять, — пояснила она, протягивая подруге кобуру. Карен вытащил оружие. Зажав в руке холодную рукоятку пистолета, она вновь обрела утраченную была уверенность. — Мужчины! — трое, — сбиваясь, — стал рассказывать Миюки. — Они, должны быть, заметили нашу лодку и решили посмотреть, что мы здесь делаем. — Мародеры! — мию кивнула. — И тогда ты полезла в тоннель. — А что мне оставалось делать? — Они видели, куда то подевалась? — Не знаю. Совсем рядом послышались голоса. Отковавшие их мужчины взбирались на пирамиду. У Карен не было времени на то, чтобы выбраться наружу и устроить им засаду, поэтому она стала оглядываться в поисках второго выхода. Счетно они оказались в ловушке. Надеяться оставалось лишь на восемь патронов в обойме ее пистолета. Юки попятила сатлаза. — Что нам теперь делать? — жалобно спросила она, подошла к алтарю и села возле него. Голоса стали громче, послышался топот ботинок. Мародеры говорили не на японском. Их язык напоминал один из полинезийских диалектов. Карен силилась понять, о чем они говорят, но не могла. В дальнем проеме туннеля появилась пара ног. Вздрогнув от испуга, Карен выключила фонарик, и святилище погрузилось в непроглядную тьму. Она подняла зажатый в руке пистолет. Теоретически Карен могла уложить всех троих мужчинами и восемь патронов. Она была неплохим стрелком, но руки ее тряслись, и еще она еще ни разу в жизни не брала на мушку живую мишень. Мужчина встал возле отверстия на дно колена и оперса на руку. На нее пал света, и Карен отчетливо разглядел на запястье мародера часть татуировки в виде изгибающейся змеи.